Солнце Каждый листик, каждая веточка стали видны резко и отчетливо. Небо опустилось низко-низко и теперь стояло в обнимку с деревьями. Когда появлялось солнце, становилось так радостно и печально, как никогда не бывает летом. — Отчего это так печально? — спрашивал ежика-медвежонок. — Глупай, — говорил ежик, — это последнее солнышко, потому и печально. — Хорошо бы оно никуда не уходило, чтобы всегда светило и было тепло. — Так не бывает, — сказал ежик. — Дни станут темные, короткие, а ночи длинные, большие. — А что мы будем делать? — Топить печь, глядеть на огонь и вспоминать лето. — Хорошо бы, если бы у нас дома было свое солнышко. Я б его поливал. — Развянул цветок? Я б за ним ухаживал лучше, чем за цветком. Я б с ним разговаривал. А что бы ты ему сказал? Я бы ему сказал. Доброе утро, солнышко. Это утром, а потом? Не перебивай. Я бы ему сказал. Доброе утро, солнышко. Я медвежонок. Знаю, сказала бы оно. У меня есть друг. Он скоро придет. Его зовут Ёжик. Знаю, сказала бы оно. Вот он придет, и мы сядем завтракать. — Ты что больше любишь, мед или грибки? — Мед, — сказала бы солнышко. — Это почему? — спросил ежик. — Мне так кажется. Оно золотое и мед золотой. А что такое грибы? — Что? — Плесень, — сказал медвежонок. — Это грибы, это плесень. — А что же еще? Самая настоящая плесень. — Значит, я больше всего на свете люблю плесень? — Нет, почему? Ты яблоки тоже любишь. — Но грибы-то я люблю больше. — Я не знал, — сказал Медвежонок. — Предложи ему грибков. Вот увидишь, оно не откажется. — Солнышко, хочешь грибков? — спросил Медвежонок. — А какие грибы? — вдруг выглянуло солнце. — Постой, кто это говорит? — спросил ежик. — Солнышко, — еле слышно сказал Медвежонок. — Оно с нами з а г о в о р и л о Ещё тише ёжику. — Какие у нас грибы? — Опята, — прошептал ёжик. — Опята, — громко сказал медвежонок. — Очень люблю опята, — сказала солнце. — Я на них подолгу смотрю, когда они греются у пенька. Соберутся кучи и молчат. — А почему молчат? — спросил медвежонок. — о чём говорить, если я на них гляжу и глажу шершавой ладонью? — Она у вас шершавая? — спросил медвежонок. — Мне казалось, она у вас мягкая, ласковая. — И чуть-чуть шершавенькая, — сказал ежик. — Это очень приятно. — Это мой друг ежик, — сказал медвежонок. — Знаю, — сказала солнце. — Как неожиданно вы появились, — сказал ежик. — Мы только заговорили, что скоро вы будете приходить все реже и реже, а вы тут как тут, — сказал медвежонок. Если бы только можно было, я бы очень хотел, чтобы вы пожили у меня. — Приглашаешь? — Приглашаю, — сказал медвежонок. — Только я, не знаю, у меня очень маленький дом. — На всю зиму? — На всю, на всю, — закивал медвежонок. — Только вот поместитесь ли. Они все трое стояли на поляне перед медвежьим домом. Ёжик, Солнце и Медвежонок. Ёжик с Медвежонком стояли друг против друга, а Солнце как раз посередке. — Идем, — сказала солнце. — Показывай свой дом. — Пожалуйста. Медвежонок пошел первым. Рядом с ним солнце, а ежик чуть позади. — Вот он, — сказал медвежонок. И солнце вошло в медвежий дом, заглянуло в каждый уголок и снова появилось на крыльце. — Очень хороший дом, — сказала солнце. — Здесь и перезимую. — Согласна, — прошептал ежик. «Ура — Ура! — закричал Медвежонок и сразу подумал. — Теперь только бы его не обидеть, только бы ничем не огорчить. — т о уж теперь это... Ты постарайся! — ш и п н у л Южик. — Угу, — сказал Медвежонок.